День восьмой. Суббота. Ратинген. Драгинау был вовсе не Драгинау, заявил Хартланд. Присутствовали Динхоф, остатки управляющего персонала, Талафера Г и даже сам Уикли. По крайней мере в отеле. Он зарегистрировался там под именем Чарльза Колдуэлла. Это имя говорит вам о чем-нибудь? Присутствующие покачали головами. Готов предположить, что Драгинау тот, кто нам нужен. Он отправился на Бали не в отпуск, а чтобы исчезнуть к его и нашему несчастью. Сообщники или заказчики не питали к нему доверие, поэтому им пришлось устранить его, что плохо для нас, поскольку от него мы теперь ничего не узнаем. Всего лишь догадки, язвительно заметил Уикли. А если убитый и есть Чарльз Колдуэлл, с чего вообще Драгинау делать это? Деньги, предположил Хартланд. Уязвленная гордость вставил Денхоф, а потом и месть. Уикли одарил его испепеляющим взглядом. «То есть?» – спросил Хартланд. Много лет назад Уикли вздохнул. «Еще студентом Драгинау основал фирму по разработке автоматизированных систем. Он был великолепным инженером, но плохим продавцом. Разрабатывал выдающиеся продукты, но не мог по-настоящему выйти на рынок. Поначалу он составлял нам конкуренцию, но в перспективе у него не было шансов против нашего концерна. В конце 90-х мы его перекупили». Фирма Драгинау погрязла в долгах, в том числе и из-за правовых споров стал Афер. Покупка его фирмы явилась прежде всего стратегическим шагом, чтобы заполучить самого Драгинау. Он стал нашим главным разработчиком. «И вам не показалось рискованным принимать на работу разочарованного, доведенного до банкротства конкурента?» – удивился Харланд. Поначалу и опасался, конечно, признался Уикли. Но в течение многих лет он создал столь благоприятное впечатление, что все сомнения рассеялись между Кёльном и Дюрином. Шеннон открыла глаза. Сквозь дыры в крыше проглядывало синее небо. В куче пепла дотлевали угли. По другую сторону спал Мацана. Он тяжело дышал, на его бледном лице блестел пот. Шеннон полежала, раздумывая над их положением. Она почувствовала, как нарастает паника в ее душе. Это ощущение было знакомо еще со школы, когда казалось, что экзамены будут ей не под силу. Нередко оно возникало и в путешествиях, если Лорен вдруг теряла цель или оставалась без денег. Но она знала, что делать. Вместо того, чтобы цепенеть, как заяц перед змеиной пастью, нужно сделать первый шаг. Шина осторожно поднялась, положила полено на угли и осторожно подула, пока не появились языки пламени. Затем вышла наружу и исправила нужду за сараем. Поля вокруг и посадку прихватило морозом, и белый иней переливался на солнце. Мгновение на душе ощущалась легкость. Она прислонилась к стенке, нагретой солнечными лучами. До недавних пор ее цели были ясны – выжить из этой невероятной истории лучший сюжет. Шеннон прислушалась к себе. Какого репортажа она хотела теперь? В сущности одного – о том, что все закончилось, что все снова хорошо. Она с радостью поделилась бы хорошей новостью, но отталкиваться следовало от фактов. До сих пор Лорен лишь вещала о том, что делают другие. Наверное, настало время сделать что-то самой. Пьеро перешел к действию, когда обнаружил код в итальянском счетчике. Сухость во рту и спазмы желудки дали понять, что первые свои шаги необходимо посвятить удовлетворению элементарных потребностей. Она со вчерашнего утра ничего не ела и пила всего раз из какого-то ручья. Мацана приходилось еще тяжелее. Ему не досталось даже сэндвича от Хартланда. Лорен вернулась в сарай. Пьеро проснулся. Глаза у него блестели. — Доброе утро, — сказала она тихо. — Как ты? Он закрыл глаза и закашлял. Шеннон потрогала его лоб, тот горел. Возможно, еще и от костра. Мацана лежал к нему слишком близко. Он пробормотал что-то несвязное. «Тебе надо к врачу», — заключила Лорен. Первый шаг. Гага. Мари Балар протолкалась к одному из торговцев, которые расположились на площади. Он продавал калираби, свеклу и потемневшие яблоки. Мари достала часы, подаренные родителями на выпуск кроме них она захватила два золотых кольца и цепочку и ее последние резервы протянув торговца одной из колец выкрикнула чистое золото она стоит 400 евро что я за него получу внимание торговца было занято другими которые предлагали деньги ей пришлось крикнуть еще несколько раз пока он взглянув на нее не спросил откуда мне знать что она настоящая прежде чем мари успела ответить он взял у кого то деньги и отдал взамен два полных мешка мари с трудом выбралась из толчии Она не собиралась сдаваться так сразу. На площади собралось не меньше 30 торговцев. Перед ними толклись голодные люди, как на античном базаре осенним днем, только взбудораженные и агрессивные. Посреди толпы стоял мужчина с длинной бородой в одном белом платке поверх обнаженного торса, точно помесь некоего гуру Иисуса. Он возносил руки к небу и повторял, «Конец близится, покайтесь!» «Так значит, эти люди и вправду были, и это в такой-то холод!» То и дело возникали споры, слышались перебранки. Особенно плотная толпа собралась на углу, где и вещал свирепый проповедник. Мари протолкалась к прилавкам. Один из торговцев, казалось, ничего не продавал, и его столик был заметно меньше других. Но его охраняли шесть человек внушительного роста и хмурой наружности. Мари подобралась поближе. Мужчина рассматривал брошь сквозь лопу в правом глазу. — 200 сказал он женщине перед прилавком. — Но она стоит не меньше восьмисот. Воскликнула женщина. «Тогда продайте тому, кто даст вам 800», ответил мужчина и вернул ей брошь. Женщина помедлила, затем забрала брошь и сжала в кулаке. Мужчина уже рассматривал новые украшения. Женщина постояла в нерешительности, затем ее оттеснила толпа. Мари запустила руку в карман, где лежали драгоценности, поджала губы и развернулась прочь. Она растерянно стояла в толпе. Таким грабительским сделкам она еще не была готова. Между тем вокруг проповедника собиралось все больше людей, их масса занимала уже половину площади. Они хором что-то выкрикивали, а Марине сразу разобрала слова. Дайте нам еды, дайте нам воды, верните нам жизнь. Между Кюльном и Дюрином. Шеннон услышала звук мотора раньше, чем увидела машину, затем слева показался грузовик. Лишь бы не военные и не полиция, пробормотал Мацан. Если у них наши фотографии... — Судя по цвету, нет, — сказала Шеннон. — Попробуем. Все равно прятаться было уже поздно. Она вытянула руку и выставила большой палец. В кабине сидели два человека. Грузовик остановился. С пассажирского сиденья на них посмотрел молодой мужчина с короткой стрижкой и густой щетиной. Он что-то спросил, но Шеннон не поняла и спросила, говорит ли он по-английски. Мужчина взглянул на нее с удивлением, но затем ответил. — Да. Он открыл дверцу и подал им руку. Лорен помогла сначала подняться перо, затем влезла сама. За рулем сидел мужчина постарше, с объемистым животом и тоже заросшей щетиной. Молодой назвал его Карстеном, а сам представился Эберхартом. Кабина дышала теплом. На заднем сиденье хватило места для Шеннон, Мацана и их скудного имущества. Когда они устроились, Карстен включил передачу и грузовик медленно тронулся. Мацана привалился к стенке и закрыл глаза. «Мы репортеры», — сказала Шеннон. «Пока ездили снимать репортаж, бензин закончился, вот и застряли». «Тяжелый репортаж, как и погляжу на вашего коллегу», — заметил Эберхард и показал на лоб пьеру. «Ударился, когда светофоры погасли», — честно ответил тот. «И наш отель через несколько дней тоже закрылся», — продолжала Шеннон. «Нам надо добраться в Брюссель». кто тот же миг она поняла, до чего глупо это звучит». «Думаете, Евросоюз вам поможет», — рассмеялся Эберхард. «Берлин. Необходимо решить, что ответить России», — заявил бундесканцлер. «Через два часа взлетают первые самолеты. Мы по-прежнему ничего не знаем о виновных», — возразил министр обороны. «Нам нужна любая помощь», — заметила Михельсен. «На каком основании мы их остановим? И главное, почему только русских, а не турок и египтян заодно?» «А если за этим стоят русские?» «Если, если...» — съязвила Михельсен. Ей надоели бесконечные возражения тех, кому так не терпелось повоевать. С самого начала министр обороны склонял к военным мерам, в то время как бундесканцлер выжидал и даже после атаки на США не хотел исключать террористического акта. На его стороне выступал и министр внутренних дел. «С первой партии Россия высылает исключительно гражданские силы», — заметил он. «Вооруженные силы представлены лишь командование. Все понимали, что в данной дискуссии прежде всего выражалась борьба за власть. Полиция подчинялась министру внутренних дел, и расследование террористических действий находилось в его ведении. После атаки на США министр обороны поочуял свой шанс. Будучи командующим бундесвером, в случае военного столкновения он превзошел бы по своему статусу даже бундесканцлера. У Михельсен складывалось впечатление, что при случае он готов был даже спровоцировать войну. В дверь постучали. Секретарь канцлера открыл, просунул голову наружу. Затем поспешно вернулся и что-то шепнул на ухо своему руководителю. Бундесканцлер медленно поднялся и объявил. «Вам тоже надо это видеть». С этими словами он вышел из зала. Другие, теряясь в догадках, последовали за ним. Канцлер вышел из безопасной зоны и прошел по коридору, откуда была видна улица. Михельсен почувствовала, как мурашки покрывают спину и взбегают по шее до самой макушки. «Их легко понять». Сказала она соседке, которая, как и остальные, забороженно смотрела на людскую массу, простирающуюся перед зданием министерства. «Тысячи людей!» Они что-то выкрикивали, но сквозь толстые стекла их было не расслышать. Михельсен видела лишь раскрытые рты, воздетые к ним кулаки и транспаранты. «Мы хотим есть! Воды!» «Мы замерзаем!» «Мы тоже хотим света!» «Элементарные требования!» Подумала Михельсен. И в то же время едва ли выполнимые. Нетрудно было представить, какое зрелище они представляли для всех этих людей. Без плащей, свитеров, шарфов и перчаток, за окнами освещенного и, вероятно, отапливаемого здания. Они словно взирали из крепости на замерзающих врагов. Толпа раскачивалась. Людское море волнами набегало на здание, отступало и снова накатывало. Михельсен знала, что двери внизу закрыты и охраняются полицией. «Надо работать», — сказала она и отвернулась. Но звук глухого удара заставил ее обернуться. Коллеги испуганно отпрянули и уставились на окна. Еще один удар. По стеклу паутины разбежались трещины. Камни летели теперь непрерывно. На окнах появлялись все новые трещины. И хотя стекло не давало осколков, люди отошли от окон. Один за другим они скрывались в помещениях оперативного штаба, защищенные специальными дверьми. В конце концов осталось лишь несколько человек. «А ведь для этого я здесь», — подумала Михельсен чтобы предотвратить нечто подобное. Ее владело чувство безысходности и провала. Зубы застучали, как в ознобе. Она привалилась к стене и смотрела, как камни барабанят по окнам. Затем град прекратился. Пять окон из шестнадцати оказались повреждены. «Россия доставит помощь!» Услышала она, как бундесканцлер говорит министру иностранных дел. Михельсен осторожно посмотрела в окно. Перед зданием поднимался дым. «Огонь или слезоточивый газ?» Задумалась она. Близдюрина. «А вы?» — спросила Шеннон. «Куда вы едете?» «Карстен работает на крупный продовольственный концерн», — ответил Эберхард. «В обычное время он развозит продукты с центрального склада по филиалам». «При мысли о еде у Шеннон желудок свело судорогой». «Вы неплохо говорите по-английски». «Я учусь», — пояснил Эберхард. «А здесь в качестве добровольца. И что вы возите?» «Все, что еще пригодно. Консервы, муку, макароны». В каждом районе по нашему маршруту определенные филиалы переоборудованы под пункты выдачи, в основном местными властями. Там мы раздаем заданные объемы продуктов прямо с машины. Впрочем, это тоже ненадолго». Он задумчиво посмотрел в окно. «Почему?» «Потому что на складе почти ничего не осталось. Этот рейс один из последних. Даже сейчас мы вынуждены строго соблюдать норму выдачи». Шеннон колебалась, прежде чем задать следующий вопрос. «Вы развозите продукты?» «Мы со вчерашнего утра ничего не ели». Не дождавшись ответа, она добавила. «У нас осталось еще немного денег». Эберхард взглянул на нее, прищурив глаза. «У вас еще есть деньги?» У Шеннон появилось недоброе предчувствие. Но даже оно не могло унять боль в желудке. «Немного», — ответила она уклончиво. «Я подумала, может, вы нам продадите что-нибудь?» Эберхард почесал подбородок. «Не можем, закон о чрезвычайном положении, мы должны выдавать продукты бесплатно, Не все строго нормировано». При этом он смотрел на нее так, словно ждал ее предложений. «Всего один пакет», — попыталась Шеннон. «Для меня и моего напарника. Вы же видите, каково ему». Эберхард взглянул на Мацана, лишенного последних сил. Ларен заглянула в кошелек. «У меня есть 50 евро. Это ведь хватит на такой пакет? Более чем...» «Сто...» — ответил Эберхард и протянул руку за купюрой. Шеннон отдернула банкноту. Эберхард уставился в окно, словно ничего не произошло. Так они ехали несколько минут. У Лорен было такое чувство, будто желудочная кислота растекается по всем внутренностям. В конце концов она сдалась. Шестьдесят. Теперь уже сто двадцать. Шеннон выругалась про себя. Лишь бы он не вздумал вышвырнуть их из машины. Восемьдесят. Сегодня утром я плотно позавтракал. — сообщил Эберхард, глядя на дорогу. — И скоро довольно плотно пообедаю. Если и вы хотите того же, то с вас сто пятьдесят. — У меня столько нет. Без денег нечего и торговаться. — Ладно, сотни. Больше у меня нет. Шеннон чувствовала, как от злости слезы подступают к глазам. Эберхард дал знак Карстену. Тот сбросил скорость, и грузовик остановился. Эберхард повернулся к Шеннон, протянул руку. Сначала еда потребовала Лорен. Эберхард вышел и вскоре вернулся с пакетом. Стиснув зубы, Шеннон выменила его на сотню евро. Она разорвала фольгу. Внутри лежали буханка хлеба, две банки консервированной фасоли и кукурузы, бутылка воды, тюбик сгущенного молока, по пачке муки и макарон. Великолепно! Заплатить сотню евро за муку и макароны, которые все равно не приготовить без плиты или на худой конец костра. Она освободила хлеб от упаковки, отломила кусок и протянула мацана. Отломила еще один и принялась набивать рот. Пьеро жевал со остервенением, выдавливая на хлеб сгущенку. Эберхард и Карстен над чем-то смеялись. Шеннон не было до них дела. Ратинген. Одна из его сотрудниц разговаривала по радиотелефону. Когда Хартланд вошел, она закончила разговор и положила трубку. «Это из Берлина. Я кое-что им отправила, чтобы разослали остальным с глини». Она загрузила изображение. Это восстановленные данные со всех жестких дисков и компьютеров, найденных у Драгинау. Он был не особо осторожен, или ему было все равно, если что-то обнаружится. На фоне плакаты с изображением незнакомого города собралось не меньше 60 человек, лица слишком мелкие, чтобы разглядеть. «Шанхай-2005» стояло в названии файла. В 2005 Драгинау участвовал в конференции по информационной безопасности в Шанхае. Фото, по всей видимости, сделано в это время. «Вот здесь стоит Драгинау, а здесь еще кое-кто, кого мы, возможно, знаем». Она увеличила изображение, пока лицо не стало более четким. «Молодой человек приятной наружности, с бронзовой кожей и темными волосами». «Удивительное сходство вот с ним», — сотрудница загрузила второе изображение. Хартланд узнал один из фотороботов, составленных после полицейских рейдов в Италии. Она поместила лицо рядом с шанхайской фотографией Драгинау. Разница в пять лет. Волосы стали короче, но в целом нужно поставить в известность Берлин, Европол, Интерпол и всех остальных, посмотрим, известно ли о нем что-нибудь. Под всеми остальными подразумевались секретные и разведывательные службы всех пострадавших стран, на которые они могли рассчитывать в текущей ситуации. Командный центр. Значит, они все-таки нашли тело Драгинау на Бали. Теперь они еще усерднее станут копать в Ротингене. Что ж, долго им придется искать. За пару дней проверить миллионы строк программного кода такое никому не под силу. И пусть за это возьмется хоть вся немецкая полиция. Они даже одного несчастного хакера не сумели задержать. Дискуссии о ситуации на Сен-Лоран и на других атомных электростанциях и химических заводах по обе стороны Атлантики прекратились. Они осознанно не проникали в их системы. Ответственность за неисправности и аварии целиком лежала на их операторах. И всему виной были недостатки в аварийных системах. С этим аргументом вынуждены были согласиться и недовольные в их собственных рядах, что предприятия и политики не смогут отделаться от населения отговорками и ложью, и, приспособившись к новым условиям, люди привлекут их к ответственности и начнут действительно что-то менять. Орлеан. Аннет Дарелли расчесывала волосы перед грязным зеркалом. Из туалета тянула зловонием, и ей то и дело приходилось задерживать дыхание. Но когда она провела рукой по укладке и увидела на ладони прядь волос, то позабыла о всякой воне и судорожно втянула воздух. В растерянности стряхнула тонкие волосы в раковину. Еще раз провела рукой по волосам, осторожно потянула. И снова в пальцах остались седые прядки. Волосы у всех выпадают, подумала она, и отрастают новые. В то же время на память пришли кадры из старых антивоенных фильмов. Через несколько дней после взрыва атомной бомбы главные герои начинали терять волосы, а спустя пару недель умирали в мучениях. Ее бросила в жар. Слева женщина ее возраста мыла руки тряпкой. Справа молодая мама купала ребенка в тазу. Аннет снова провела дрожащей рукой по волосам. В этот раз на ладони ничего не осталось, но при этом она побоялась сильно тянуть. Поспешила прочь из уборной. Выложенный плиткой пол был до того грязный, что не хотелось ступать по нему даже в обуви. Широкий коридор опоясывал зал, где при обычных условиях проводились спортивные мероприятия. Воздух стоял вязкий и холодный, с потолка светило несколько неоновых ламп. Весь день там не умолкали разговоры, чей-то шепот, храп, плач и ругань. Вот и теперь сквозь широкие двери в коридор текла эта на звуков. Аннет направилась в вестибюль, где помощники распределяли по местам вновь прибывших, раздавали одеяло и продукты, отвечали на вопросы. Мужчина в форме, примерно одного возраста с ее дочерью, раскладывал консервные банки. «Простите», — сказала Анет. Мужчина прервал свое занятие и повернулся к ней. «Мы прибыли вчера из зоны эвакуации», — продолжала она, но заметила, какой хриплый у нее голос, и прокашлялась. «Когда нас проверят на уровень облучения?» Мужчина положил руки на пояс. «Не беспокойтесь, мадам». «Но разве нас не должны осмотреть?» «Нет, мадам, это эвакуация — лишь мера предосторожности». После аварии в Японии по телевизору показывали, как людей во временных лагерях «Мы с вами не в Японии». «Я хочу, чтобы меня осмотрели», — потребовала Аннет, и не узнала собственный голос. «У нас нет для этого ни приборов, ни персонала. Но, повторяю, вам ничего опасаться. На Сен-Лоран ничего, но мне страшно!» — вскричала она. «Зачем же нас эвакуировали?» «Говорю вам еще раз», – мужчина уже явно терял терпение. «Это мера предосторожности», – и он вновь занялся консервами. Она чувствовала, как ее сотрясает мелкая дрожь, и лицо горит, глазам подступили слезы, и она на секунду сомкнула веки. Блисахина. Аберхард и Карсон останавливались еще в двух местах. Пока они раздавали пайки, Шеннон и Мацана сидели в кабине. Лорен время от времени проверяла его лоб. Похоже, жар понемногу спадал. Наверное, действовали таблетки из больницы. Небо начинало темнеть. Дахина оставалось еще несколько километров. Местность вокруг была малонаселенная, всюду простирались поля и небольшие леса. Карстен резко затормозил, и Шеннон почувствовала, как ремень врезался ей в грудь. Она посмотрела вперед и увидела лежащее поперек дороги дерево. Дверцы распахнулись, раздались крики, Шеннон увидела дуло винтовок, затем головы. Лица замотаны в шарфы, кепки и шапки низко сдвинуты. «Выходи!» – скомандовали грабители и полезли в кабину. Карсон попытался дать задний ход, но кто-то из нападавших ударил его прикладом по руке, другой приставил ружье к голове. Скривившись от боли, Карсон отпустил рычаг и поднял руки. Его потащили наружу, он едва не выпал, но успел удержаться и торопливо выпрыгнул. Эберхард последовал его примеру. Снаружи послышались глухие удары и крики. Шеннон вжалась в спинку и машинально вскинула руки. Грабители навели на них ружья и что-то кричали. Лорена отстегнула ремень Пьеро и попыталась приподнять его, чтобы он самостоятельно смог выбраться из кабины. Затем подхватила рюкзак и его ноутбук. Кто-то потащил Мацана из кабины и попытался выволочь на дорогу. Шеннон ухватилась за него и протиснулась вперед. «Полегче!» — крикнула она по-английски. Мацана навалился на ее плечо, и она помогла ему выбраться, чтобы он не ударился об асфальт эберхард и карсон скорчились на обочине один держался за голову второй за промежность один из нападавших тем временем занял водительское сиденье двое забрались назад еще трое влезли с пассажирской стороны водитель дал задний ход развернул грузовик и поехал в том же направлении откуда они приехали облетки проревел Аберхарт им вслед объятый облаком пыли грузовик постепенно уменьшался и вскоре скрылся из виду кто бы говорил подумала Шена. Эберхард между тем поднялся, хоть и постановал. Шеннон ничуть его не жалела. Он получил по заслугам. Тем не менее спросила. «Вы как?» «В кузове все равно ничего не осталось», – просипел Эберхард. Карсон тоже поднялся. «Далеко еще до Ахина, спросила Шеннон. Эберхард махнул вдоль дороги. «Километра четыре. Берлин. Михельсен еще раз проверяла объемы продовольственных резервов, когда услышала чей-то голос над ухом. «В штаб! Всем немедленно!» С самого начала любую новость объявляли во всеуслышание, будь то сообщение в СМИ или внутреннее распоряжение. В этот раз было иначе. Служащий обходил помещение и одному за другим шептал на ухо эти слова. Словно была какая-то тайна, здесь, в этом защищенном пространстве, их последнем прибежище и единственном месте, которое давало людям хоть проблеск надежды, что ситуацию еще удастся взять под контроль. В конференц-зале не осталось свободных мест. Во главе длинного стола сидели бундесканцлер и половина министров. Ни на ком уже не было галстуков и пиджаков. И здесь никто не решался заговорить, пока служащий последним не вошел в зал и не закрыл за собой двери. «Дамы и господа», — начал министр внутренних дел, — ситуация перешла на новую ступень эскалации. Как сообщили несколько минут назад наши эксперты, противник внедрился в нашу систему коммуникации. Пока неизвестно, как им это удалось и к чему у них есть доступ. «Но уже сейчас ясно одно. Ваши компьютеры взломаны. Это подтвердили в Европоле, во французском штабе, в британском, польском и нескольких других. Остальные еще не успели проверить свои системы. Но можно предполагать, что они подверглись заражению». Он поднял руки. «Во избежание недопонимания, мы не думаем, что кто-то из присутствующих причастен к этому. Проникновения в наши системы, вероятно, были спланированы заранее, как и атаки на энергетическую инфраструктуру». Он опустил руки, прокашлялся и продолжил. Однако они не ограничились одним лишь наблюдением. Нет, они манипулировали нашими действиями, саботировали их и всячески вводили нас в заблуждение. К сожалению, обнаружить это удалось далеко не сразу, и мы понесли определенные потери. Следует понимать, что любое ваше сообщение будет прочитано, любой разговор подслушан. Михельсен пребывал словно в трансе. Откуда-то из зала донесся шепот. «Именно так, любые разговоры, не только телефонные», — уточнил министр. «Ваши компьютеры оборудованы камерами и микрофонами, и при наличии соответствующего инструментария они могут быть активированы удаленно. Таким образом, враг видит и слышит все, что попадает в зону его видимости и слышимости. У противника есть глаза и уши, здесь, в самом сердце оперативного штаба. И мы еще ничего не слышали от Европола, от Франции, Польши, центров по сбору информации, от НАТО. Впрочем, я не буду удивлен». Он перевел дух. «Любая передача информации внутри стороны или за рубеж должна немедленно подтверждаться по выделенной системе связи. Таким образом, если вы пересылаете кому-то данные или даете распоряжение, адресат должен перезвонить, подтвердить, что данные приняты, и сверить их содержание. Можно предполагать, что система радиосвязи неинфицирована и по-прежнему безопасна». Он оглядел присутствующих, чтобы удостовериться, все ли его поняли. Ахин чертную ну и холодрыга!» – проворчала Шеннон. Мацана наблюдал, как она роется в рюкзаке в поисках свитера. «Как все это достало!» – изнурённо простонала Лорен. «Хочется теплую постель у себя дома, горячий душ, а еще лучше – горячую ванну!» Что он мог сказать на это? Его била мелкая дрожь. Сложно было сказать – от холода, от изнеможения или от всего сразу. Весь вечер они чётно искали укрытия. На их лицах таяли редкие снежинки. Так они добрались до вокзала. Обошли его кругом. На крытой платформе десятки людей кутались в одеяло или спальные мешки. Проходы к путям и главный зал были перекрыты решетками, возле которых тоже теснились спящие люди. Шеннон и Мацана стали искать себе место. По крайней мере, здесь они могли укрыться от ветра и снега. Поиски заняли время, поскольку от многих незанятых мест пахло мочой. Но в конце концов они подыскали свободный угол. Первый сел и привалился к стене. «Прислонись ко мне», — велел он Ларен. «Так будет теплее». Она устроилась между его коленями, прижалась спиной к груди, спрятала руки под мышками и подтянула ноги. Мацана обхватил ее руками. Шеннон чувствовала его теплое дыхание, постепенно ощутила через одежду тепло его тела. «Так хоть не замерзнем», – прошептал пиру Лорен повернулась, хотела посмотреть, как он. Мацана запрокинул голову и закрыл глаза. Его грудь мерно вздымалась и опускалась, руки обмякли. Шена осторожно подтянула их к себе, примостила голову ему на грудь и смотрела, как редкие снежинки падают сквозь темнеющий купол, пока сама не провалилась в сон.